«Прилет журавлей». Когда затяжные дожди пошли, Подернулись коркой лужи, Взмахнули крыльями журавли, Прощаясь с погодой в южной. Над морем небо разрезал клин, А волны, морские крылья, Навстречу вздыбились из глубин И брызгами клин накрыли. И снова в дымке земля видна. Мираж или наваждение? Там нынче осень, а тут весна. Все в зелени и цветении. Вот пальмы пышные веера и зонтики кипарисы. Плеск моря, знойные вечера, дымок над горою лысый. На листьях капельки первых гроз сверкают, как бриллианты. А грозде фиников в блестках рос, как пальмовые гирлянды. Здесь птичья встретила их семья. И будто бы все знакомо, Чужая некогда им земля теперь стала теплым домом. Зачем корить, журить журавлей, что вновь улетят под лето? Ведь край любой, где душе светлей, твой дом на планете этой.